Глава 21. Ты посмотри, вот ведь неугомонный, понравились они что ли друг другу, куда это голубки направляются. Нанит явно пытался потролить в этой ситуации холоднокровного какая-нибудь В последнее время у Искина эмоциональное раскачивание носителя вошло в обычную процедуру. Таким образом он через эмоции заставлял функционировать человеческий мозг и тем самым убеждался, что тот им воссоздан и работает правильно. Заговорщики, вместо того, чтобы тихо по одному разойтись по разным направлениям, как это принято на тайных вечерях, мило беседуя, двинули куда-то вместе, держась под ручки. «Помолчи, пожалуйста. Пойдем следом и все узнаем. Держи лучше маскировку на максимуме. Темная постоянно оглядывается». Олег не испытывал никаких эмоций. Во всяком случае, не позволял себе даже думать, как это выглядит со стороны. Привольное обращение замужней дамы, одной из первых леди планеты, с чужим мужчиной на людях. Короткая дистанция, легкие объятия. Такое было не принято среди интеллигентного галактического обомонда. За подобное поведение их обоих дворя не могли сжечь на костре. Точнее, ее просто сжечь, а его зарубить на дуэли, а потом тоже сжечь. Пусть вокруг существовало прогрессивное общество, достигшее звезд, но вот нравы оставались из темного средневековья. Поэтому Айдюльтер приветствовался населением лишь вдали от чужих глаз. Может, они таким образом действительно нарываются, хотят создать провокацию с Олегом из прошлого, чтобы убить его на дуэли, тем самым намереваясь присвоить законным образом все его имущество и заодно устранить неугодную фигуру. Но ведь я этого самоуверенного коротышку легко порежу на ремни. Землянин пытался разгадать хитрую игру, задуманную коварной парочкой. «И что дальше? Каков план? Ты ворвешься к ним, как обманутый муж, и убьешь обоих за измену?» И скин все еще нащупал глубоко в душе тлеющую искорку. И как прямолинейный электронный болван решил расковырять рану побольше в профилактических целях. «Прекрати вызывать во мне чувство ревности. В данном случае они неуместны. Мы оба знаем. Это уже не моя жена. Когда она останется одна, я активирую пускачи и писет зайчонку». Захомутаем ее, не поднимая лишнего шума. Отмахнулся полковник, чтобы не давать партнеру даже шанса отыскать уязвимости в его психологической броне. Но тело-то именно ее, а бородатого хмыря ты и так планировал прикончить. Чем тебе не план разыграть карту ревности одним ударом сразу двух зайцев, так сказать? Ну ладно, согласны. Нелогично получается, одного зайца и одного гнома. Хорошо, хорошо. Умолкаем. Мысленно придушенный помощник закрыл тему. «Его надо устранять так, чтобы все происходило, как несчастный случай. Помнишь, как он реально тогда погиб?» В голове, как ни странно, не было четкой картинки. Лишь какая-то несвязная каша. Парочка перестала обниматься и быстро спускалась яру за ярусом в нижние горизонты за Академией. «Сорвался в пропасть!» — ляпнул не в попад симбионт первое, что сгенерировало его на наколонии. «Ты меня спрашиваешь или утверждаешь истину?» Чуть не споткнулся Олег непроизвольно, издав легкий шорох. Советуюсь, промямлил помощник. Странно, раньше никогда не советовался, свое мнение навязывал безапелляционно, да и информацию тоже не забывал. Какой ты стал не такой? Или это я стал другой? Придется после того, как все закончится, произвести тебе полную самодиагностику. Землянин на всякий случай спрятался за выступом колонны в то время как Рабича как профессиональный взломщик, отключала защитные устройства блокировки и сигнализации подземного ангара. «Ой, да ладно! Подумаешь, появился сбойный блок. Потом их все помечу и перезапишу», — не унимался Нанит. «Ты глянь! Они вскрыли запретное хранилище, куда собраны все артефакты, оставшиеся после правления темных инсектоидов. Непорядок! Нужно срочно активировать сигнализацию!» «Погоди, спугнем раньше времени!» «А что это у него в руках за темный предмет?» Внимание Беркутова привлек небольшой сосуд, похожий на запечатанную амфору, что без зазрения совести двор своровал закрытого объекта. В ответ Эскин приблизил изображение, обвел контуры, отсканировал маркировки и в несколько мгновений произвел анализ путем сравнения с банком данных учебного учреждения. «Это капсула-приманка, содержащая катализатор реактивной мутации Мутабор. «Данное вещество использовалось некромонгерами для временного усиления особи инсектоидов. Все запасы, найденные на планете, были сконцентрированы и заперты в этом хранилище. Он что, собирается возродить загнанную в резервацию колонию жуков? Стоит только намекнуть Васе, и тот с радостью сократит их популяцию, так бережно оберегаемую нашими академиками». Мутабор, Вспомнил! Точно! Двор принесет его к провалу и упадет в яму с жуком!» который ими потом закусит», — озарила землянина. «Ты уверен, что этот осторожный выродок туда провалится? Скорее он кого-нибудь подошлет туда из подручных», — как всегда выразил сомнение ординарец. «Если не упадет, то мы ему обязательно поможем, а подручных тоже не оставим без внимания. Так, тихо, они что-то почуяли, озираются». Подобравшийся вплотную к ворам полковник вжался в стену. «Ну вот и все, расходятся». «Порядок. Гном пусть сваливает. А этой гадюкой сейчас займемся. Прямо там, где она намеревается что-то от нас спрятать». Дождавшись, когда утихнут шаги стеледора, человек отключил поле маскировки и предстал во всей красе и ужасе перед нахмурившейся от досады зайкой. Если у настоящей Сесилии лицо было милым, улыбчивым и свежим, то после пользования ее телом старой грымзой там прописалась оскаленная гримаса ненависти. Черты заострились, превращая девушку в злобную ведьму. «Долго ты собирался. Кстати, плохо умеешь прятаться. Я тебя сразу почуяла, как только вошел за нами следом». «Отдай мне то, что ты положила вон туда. Да, на этом стеллаже. Не тяни время». Димонесса уже была на пригласе подобралась, но Олег пригрозил ей пальцем. «Можешь не дергаться. Как только ты покинешь тело, то сразу же окажешься в архивном монументе. Чувствуешь зов, исходящий из него». «Что ты от меня хочешь?» Девушка злобно глядя протянула блестящий прямоугольник, извлеченный из хрона. «Для начала расспросить!» Космонавт не стал прикасаться к предмету, а окутав его с полем убрал в нагрудный карман. «А если я не буду отвечать на твои вопросы?» Начала вредничать ведьма. «Глупо! Пока ты говоришь, у тебя есть время побыть еще немного на свободе. Как только замолчишь, сразу отправишься в вечное заточение. Подумай над этим!» По мысленной команде человека Симбион сформировал ему в руках небольшой брелок с красной кнопкой, дистанционно активирующий пускач: Задавай, может, и отвечу на несколько, если это не повредит предначертанному. Вид этого устройства и угроза вкупе с открывшейся возможностью погулять еще немного заставили Улиру передумать: Зачем дворфу мутабор?" Олег сразу же ошарашил Жерабичу, ожидавшую, что в первую очередь будут спрашивать про происхождение букблока. «Ха-ха-ха!» — -ха", залилась смехом Некромонгиша. «Хочешь сказать, что ты не знаешь, для каких целей он его унес?» Она посильнее распахнула глубокие какому-то глаза и вперилась в человека, пытаясь что-то прочесть, используя темную магию. «Ты же был там и видел все! К чему тратить дарованную тебе попытку?» «Хочу убедиться в твоей искренности. Может, тебя не стоит больше слушать, а отправить обратно в забвение?» Его большой палец демонстративно лег на красную выпуклую поверхность тангенты. «Рассказывай все, что знаешь». «У резидента Северной Короны есть влияние на ректора Академии, благодаря которому он в исключительно научных целях затребовал сохранить некоторое количество живых инсектоидов Для удобства их исследования и обучения абитуриентов тараканов разместили в полостях под учебными площадками. Он хочет во время занятий парализовать тебя руками подручных убийц» и, скормив мутаген насекомым, заставить их выползти наружу. Таким образом, обставить несчастный случай. Ты, беззащитный и неподвижный, будешь лежать и смотреть, как тебя сожрут увеличившиеся жуки. Попыталась нагнать страху, но у землянина не дрогнул ни один мускул. «Почему помогаешь ему, если знаешь, что это все бесполезно? Их покушение провалится в прямом и переносном смысле», — продолжил он допрос. «Предначертанного не изменить. Эти эпизоды лишь круги на поверхности воды» которые должны поднять из глубины огромную волну. Вот она тебя и утопит. Вам не достигнуть своей желанной планеты. На пути к ней тебя и твоего нанадруга все равно ждет смерть. Еще интересуют координаты. Не боишься? Давай инфокристалл. Я расшифрую. Теперь эти знания для тебя доступны. Продолжило психологическое давление Гадючка. Беркутов молча протянул с таким трудом добытое хранилище информации которую, оказывается, можно было получить и более коротким путем. Но кто ж знал, и возможно ли это было на самом деле? Одного касания пальцем эмиссара темных, озареного вспышкой, было достаточно, чтобы Нанит подтвердил и изобразил перед взглядом человека карту с координатами Земли. Местоположение альма всего человечества было в секторе С-16, буквально на заднем дворе империи Техноборгов, а ближайшая к ней точка перехода находилась на их траектории в секторе С-15. Пробираться по тылам киборгов Олегу совсем не улыбалось. Того и гляди, можно нарваться на пограничный патруль. Но не отступаться же от цели из-за этого мелкого недоразумения. Полковник кивнул и собрался активировать перенос «Фантома» обратно в подземный архив Академии. И тут встретился глазами с очень грустным взглядом его любимой Сесилии. Она упала перед ним на колени и заплакала. Конечно же, женские слезы сразу пробили брешь в его психологической защите. Он не мог просто так нажать кнопку, пока девушка не успокоится. А та-нибудь дурой всхлипывала и рыдала в три ручья. Наверное, пыталась таким образом затопить его той пресловутой волной погибели. «Немедленно прекрати! Я вынужден это сделать! Как ты говорила, предначертанного не изменить! Твое место там! В скором будущем научить меня пользоваться тёмной магией!» Мужчина присел на корточки рядом. «Как я тебя научу? У меня даже тёмной маны совсем не осталось!» Скриповая напомнила она, «За это не переживай. Я подзаряжу твои накопители после того, как уберу этих убийц из мира живых. Хватит рыдать, соберись». Земля не думал, что на этом все, но рано обрадовался. Ему не дали так легко отделаться от истеричной женщины. «Прошу тебя, не отправляй меня обратно. Это хуже смерти. Я не могу сидеть там заперти. Пожалуйста, обещаю, что не буду больше двигаться по темному пути». Готова даже рядом с тобой пойти против своих. Только оставь меня в этом теле. Прежней хозяйке оно уже не понадобится. А я люблю тебя не меньше ее. Помнишь, об этом тебе говорила и раньше. Но ты не поверил, запихнув меня в эту полумагическую машину. Прости меня. Я открою для тебя все, что знаю о будущем. Хочешь знать, для чего мне был нужен этот букблок и как я его получила? Ради нашей любви открою и эту тайну». Беркутов отпрянул в сторону от взорвавшейся фонтаном эмоций девушки, а она уцепилась руками, заскав землянина, причитая и ползая за ним на коленях. «Опять ты за старое! Никогда между нами не будет никакой любви! Не пойду я против своей совести! Как бы не хотел знать свое будущее! Прощай!» Он с большим усилием заставил себя надавить на кнопку. Этого, в принципе, и не требовалось. Устройство создавалось чисто бутафорским. Но по проявленной человеческой решимости Искин определил момент активации монолита. «Нет, стой! Подожди! перцы знают про тебя!» Последнее, что успела выкрикнуть Уиллира, прежде чем ее накрыло беспамятство и выдернуло из рассыпающегося магическими искрами тело Сесси.